13 -е. в этот год их больше объединяли прогулки, чем уроки. Никто не требовал тишины, дисциплина была забыта безвозвратно, и профессоры заботились только об экзаменах, которые грозили в будущем как лицеистским, так равно и им. За черным столом сидел теперь только иногда мясоедов, который был не только безграмотен, но и груб. Куницын притих, сгорбился. Он стал строг Равнодушно спрашивал у Корфа лекции по тетрадке и поправлял его, если тот что-либо пропускал. пушкину он никогда не спрашивал по тетрадке, и Пушкин почти никогда не записывал. Но он слушал. Его одного из всех профессоров. Казалось, он и этот профессор совершенно понимали друг друга. Корф тихо сжимал кулаки из-за этого пристрастия. Только однажды он загорелся, как бывало, когда он объяснял им, что такое общественный договор. «Тираны отменяют его», — сказал он. «А как верховная власть принадлежит народу, договор расторгается с обеих сторон бесповоротно». Он вдруг замолчал, щеки его порозовели. кюхля скрипел, пером записывая, и чернильные брызги летели во все стороны. И, успокоившись, Куницын тихо попросил записать, что это все относится к племенам давно минувшим. Кюхля положил перо. Теперь прогулки их были ограничены. Двор был в царском селе. Нельзя было шуметь, а идти нужно было чинно, строем. Император любил чинный строй даже у статских и выходил из себя, если замечал непорядочно шагающих. Раз и навсегда, молчали возговорясь Пушкин, Дельвик и Кюхля отсутствовали на прогулке. Рука об руку они шли позади всех и спорили о Горации, Руссо, о парни деде Шишкове, Шихматове и Шиллере, о женской неверности. Теперь, когда они уже печатались, все они читали все новое. Даже Кюхле мать выписала из Москвы старомодный журнал «Амфион», заплатив за него 15 рублей и отказавшись от одной поездки в лицей. Ломоносов завел даже свой особый книжный шкаф. У него было 200-300 книг. Будрий привозил в лице Кюхли книги. Векфельдского священника, над которым Кюхли обливался слезами. Грессе, которого у него сразу же зачитал Пушкин. Кюхли был ярый спорщик. Дельвик почти всегда был с ним не согласен. Пушкин наслаждался спорами. Каждый оставался при своем. Крайности мнений были удивительные. Так однажды Кюхля назвал Горация самодовольным светским фатом, педантом, вроде Кашанского, и все трое пораженные остановились. Другой раз Пушкин, возражая Кюхле, который всюду таскал теперь с собою Гомера по-гречески и пытался его заунывно читать, назвал Гомера болтуном, и они вместе с Дельвигом тихо обрадовались ужасу Кюхле. Теперь, когда Пушкин был арзамасцем, он нетерпеливо слушал кюхляны похвалы Шехматову, Рифматову и его песнопению о Петре. Как-то Горчаков, который любил стихи легкие и отовсюду их переписывал, показал ему стишки из времен Французской революции, где три фамилии осмеивались на все воды. В переводе «Видели ли когда-либо таких глупцов, как Марлин, Базир и Шабо? Видели ли когда-либо людей отвратительнее, чем Шабо, Марлин и Базир? И видели ли когда-либо больших мошенников, чем Шабо, Базир и Мерлин?» Через час Пушкин прочел кюхле стихотворения, где осмеивались в том же порядке три князя на букву «Ш». «Шишков, шахматов, Шаховской, Шихматов, Шаховской, Шишков». Самые имена членов беседы были созданы для эпиграмм и ложились в стих. Кюхля добивался, кто написал эти стихи, и нашел их, как, впрочем, все эпиграммы, не заслуживающими названия стихов. Теперь, после лекции Куницына о племенах давно минувших, они долго молчали. Они привыкли к истории на прогулках. Пять лет каждый день они проходили мимо неё. Чесменская арастральная колонна в озере, Когульский обелиск имели для каждого из них свое особое значение. Это и была всего вернее античная древность Дельвига, которую он любил в своих стихах. Проходя мимо холодного Когульского чугуна, он всегда прикладывал к нему руку и всегда удивлялся холоду под рукою. Кесарь вернулся после победы над Наполеоном в этот дворец. Все ждали от него чуда. Теперь то он, то императрица приезжали каждую неделю и оставались дня на 3-4. Просто у него был досуг между двумя очередными конгрессами Европы. В лицеи привыкли к особой, шаткой и торопливой походке придворных дам, всегда торопившихся куда-то, мимо всех и всего. Потом они несколько раз видели его пухлого Белокурова, идущего грудью вперед небольшими мерными шагами по аллее. Они знали, что он идет в Бабалово, что там во дворце опять назначено у него свидание с молоденькой дочкой коменданта. Горчаков, захлебываясь, рассказывал об этом. Он знал откуда-то решительно все о кесаре. Когда он встает, когда молится, с кем обедает. Много ли, мало ли, говорит с дежурным офицером. Он считал это новостями политическими и сообщал их только избранным. Он знал все новые формы для полков, придуманные Кесарем вместе с Аракчеевым. Однажды он рассказал Пушкину, что царь посещает Карамзина, но не дает ему академического кресла и не печатает его истории. Для того, чтобы не возвышать чрезмерно в чужих глазах, ибо это место уже занято. Карамзин совершил ошибку. Надо было торопиться. Дворец был молчалив, как всегда. Сторы почти во всех окнах приспущены. Кто обитал там? Полубог, победитель Наполеона, полуночный кесарь или друг Аракчеева, Голицына с пухлыми боками. Часовые у главной лестницы стояли как статуи, как монументы. Вскоре стало известно, что они в лицее не задержатся. Граф Разумовский отдал повеление ускорить их выпуск тремя месяцами. «В июне 1817 года, чтобы нашего духу здесь не было», — сказал по-своему по-казацки Малиновский. Они стали гадать, кто их выживает. Горчаков неожиданно тонко предположил, что это директор. «Почтенный и любезный директор старается нас поскорее выжить», — сказал он, «так как он не может приписать себе чести нашего выпуска, если он будет удачен». Это было встречено, однако, негодованием со стороны Матюшкина. Пущин, который верил директору, тоже возражал и вдруг коротко сказал «Царь уживает». На робкий вопрос «Почему?» Жанно ответил значительно «Очень шумим и глазеем».